Часть вторая. Круглые сироты. Глава пятая. С тех пор, как пришла похоронная о сержанте Веселкине, убитом где-то на западе, жена его Елизавета, каждый вечер уложив детей, уходила в лес и всю ночь, если очень прислушаться, долетал до села и ее надрывный стон. Раньше, в прежние войны, Мужики очень боялись этого бабьего стона. Слабый на сердце человек не мог выносить его и отводил душу по-своему как-нибудь, больше, конечно, в вине. В этом женском вопле каждый из нас из войны в войну, от пожара к пожару, является наследником переходящего из поколения в поколение чувства сиротства. Казалось, иногда мы, русские люди, не живем, а какими-то круглыми сиротами переходим из одного времени в другое, новое. А там тоже война, и опять переходим куда-то. Но это, конечно, не всякому так именно складывается русская история. Можно думать даже, что это время сиротства кончается, и новый человек входит в историю с чувством беззаветной любви к своей матери-земле и с великим пониманием отца своего. И мало того, нам, участникам эпохи сиротства, кажется, что прежний круглый сирота несет с собою какую-то новую правду для всего мира. И нет, конечно, не всякий мужчина отвечает на женский стон непременно вином. Иной человек от этого стона погружался в глубокое молчание и собирался с духом, чтобы когда-нибудь с этим всем злом разом покончить и начать какую-то новую жизнь. Да, так собиралась гроза революции, гроза кругом на весь мир. Утром дети Веселкины уходили к матери в лес к тому самому месту, где клюква, брусника, черника, папоротники, горошки, незабудки, гвоздички и всякие всевозможные цветы хранили навсегда пень великой сосны, и тут же мало-помалу расцветала васяная елочка. Тут на широком ложе соснового пня, на его цветах, дети находили в беспамятстве свою мать и начинали реветь и мать, слушая детский плач, приходила в себя, поднималась. Так и пришел этот страшный час для сирот, когда мать их и не поднялась. Тогда, первые дни, кто бы не встречал детей, каждый старался выразить им свое сочувствие и со слезами в глазах говорил «круглые сироты». Попробуйте весной, ударьте в березу ножом. Сок польется из дерева белый, потом рана сделается красной. Сок перестанет литься, но рана, след ее, останется навсегда. Так и с нашими детьми было, как с березой. Только что на березе рану всем видно, а люди привыкают свои душевные раны таить. Каждый таит а все вместе, конечно, к чему-то выходят. Наши дети с виду скоро поправились и всех удивляли своим недетским мужеством. Все мы видели, как не без помощи, конечно, добрых людей, дети справились с хозяйством и стали жить между нами в селе настоящими большими хозяевами. Метраша, как маленький и настойчивый упрямый мужичок, Настя, годом старше его, вела себя, как женщина совсем взрослая, умница. У всех на глазах так это удивительно случилось, что Митраша случайно из большого отцовского ружья убил страшного вредителя деревенских стад, известного волка, прозванного серым помещиком. Всем тоже пришлось по нраву, что когда из колонии ленинградских детей пришли в село за помощью сиротам, то Настя отдала им весь свой годовой запас весенней сладкой клюквы, целебные ягоды, собранные ею самой в болотах. Да, пожалуй, этот поступок девочки нашим людям еще больше пришелся по душе, чем геройская расправа мальчика с серым помещиком. В этом общем сочувствии Насте сказывалось, может быть, то самое сиротство, скопляемое из войны в войну, из поколения в поколение. Ленинградские дети были у всех на глазах. Рассказы о каждом ребенке переходили из села в село, и случалось, так трогали сердца простых людей, что бездетные брали сирот, и эти сироты находили себе отцов и матерей. Так можно сказать, что в какой-то мере в это время сироты Митраша и Настя вели и оказывали всю тайную сердечную жизнь нашего села. Было однажды в первые дни самой ранней весны Митра и Снастя вышли на солнечную опушку. Тут они хотели вместе подумать, не пора ли собираться в болото, завытаивающее из-под снега самой сладкой весенней и полезной от всех болезней клюквы. Само собой так сложилось, что дети пришли и сели на пни у той самой опушки, у той самой полосы колхозных полей, где корчевал перед самой войной пни и отец. И вся семья, и жена, и дети ему помогала. Работа была трудная. Отец и мать выкапывали пни, а ямы от пней на поле заделывали дети. «Приказ от старших был детям такой», чтобы нижнюю землю, бесплодный песок, укладывать в яму на низ, а наверх, чтобы приходилась темная, хорошая земля из-под леса. Теперь за годы войны лес успел собраться с силами и повел свое наступление на дела человека. На каждой разделанной ямке, разрыхленной, удобренный трехлетняя березка маленькая, под тенью своей, выводила совсем крошечную малютку елочку. Через дело отцовское, через труд его и через ужасное горе Митраша, как сильный мужичок, вник в самую жизнь этих маленьких деревьев, самовольно выросших на месте труда человека, и, преодолев горе, обрадовался одной своей догадки. Он так ей обрадовался, что захотел сию же минуту об этом Насте сказать. И сказал, не оглядываясь на нее, «Настя, а деревья-то ведь тоже ходят!» Это и была его догадка, что деревья живые, и тоже как люди могут ходить по полям. «Мало того, разве это не удивительно, что и по вашему полю там и тут деревца вышли на простор полей, как маленькие люди?» «Настя!» — даже немного и рассердился метраж. «Чего уж ты молчишь? Ты погляди только, ведь под каждой березкой на поле укрывается елочка. Деревья, как люди, выходят из леса и расходятся полями». Настя, однако, молчала. Когда же митраша на нее оглянулся, то лицо ее было все облито слезами, и сквозь слезы блестели... Большие, карие, чуть-чуть с раскосом глаза. Митраша сильно испугался этого лица Настина, отвернулся и долго молчал, и, дергаясь изредка плечами, все так сидел и сидел. Тут весенний первый дождик пошел, и он под дождиком, на своем пне мокрым копчиком, все не оглядываясь, сидел и сидел. Но дождик все шел, и Митраша, не оглядываясь, наконец сказал «Настя, ты не плачь! Отец наш, может, еще и жив!» Настя же давно поняла, почему Митраша сидит молча, так долго не оглядываясь, почему плечи его дергаются время от времени. Собралась с духом и на слова Митрашины, сказанные ей в утешении, ответила «И ты это верно, Митраша, — сказал». Деревья тоже по нашим полям ходят, как люди.